Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Эми Джонсон. Токсичные мысли. Как перестать зацикливаться на негативе и успокоить ум. Перевод с английского александры Усачёвой. Читает Надежда Винокурова. посвящается сообществу маленькой школы «Больших перемен». Вы многому меня научили. Для меня честь наблюдать, как вы глубже познаёте себя день за днём. Предисловие. Сколько себя помню, я слушаю людей, которые доверяют мне свои проблемы, страхи, сомнения, озарения, надежды и желания. Сначала как хороший друг, с которым можно посоветоваться. Позже — как бармен в заведении по соседству, а затем — как социальный психолог. И последние 15 лет я работаю профессиональным коучем и учителем. Я провела несколько тысяч частных коучинговых бесед и сотни групповых коуч-сессий. Руковожу онлайн-школой и международным сообществом, где люди каждый день открывают мне душу. Когда тебе доверяют самые сокровенные мысли и чувства «такое огромное число людей» в течение такого длительного времени, ты замечаешь одну забавную вещь — ты понимаешь, что мы все одинаковы. Демографические характеристики, детство и жизненный опыт не создают между нами фундаментальных различий. Они лишь влияют на то, о чём мы говорим — но не оказывают воздействия на то, что говорит наш мозг, как и мозг других людей. Под верхним слоем истории жизни и личного мнения, которые постоянно меняются, все мы устроены совершенно одинаково. Ум каждого человека пережевывает повторяющиеся сюжеты. Он обожает заново прокручивать прошлое и делать предположения о будущем. У нашего ума всегда есть веское мнение, которое кажется твёрдым и разумным, но на самом деле оно постоянно меняется и противоречит себе. Разум любит драматизировать и преувеличивать. Он всегда соотносит происходящее с человеком, внутри которого живёт. Мир нашего ума вращается вокруг нас. Уму нравится определённость и экономичность. Он создаёт нашу личность, а потом идёт на всё, лишь бы защитить своё создание. Понимая, как работает наш ум, мы перестаём принимать его деятельность так близко к сердцу и относиться к ней слишком серьёзно. Его привычные истории, жалобы, страхи и критика отходят на задний план. Наше внимание смещается с содержания переживаний текущего момента на нечто более спокойное и глубокое, что лежит за пределами мгновенных впечатлений. Мы перестаём жить внутри историй и подробностей, которые навязывает наш ум, и начинаем исходить из понимания, что ум просто говорит. Тогда перед нами открывается целый новый мир, свободный от привычного роя мыслей. Долгие годы работы с людьми показали мне, что мы все без исключения одинаковые. Различия заключаются только в деталях, а детали не настолько важны и актуальны, как кажется. Практика помогла мне понять, что мы все до единого абсолютно здоровы. Если мы считаем, что выдумки нашего ума действительно определяют то, кто мы есть на самом деле, то испытываем страдания. Если мы видим правду, замечаем проблеск свободного пространства, которое лежит за пределами мыслей и домыслов, наши страдания заметно уменьшаются. Я заметила, что часто повторяю одну и ту же фразу. Просто так работает наш ум. Человеческий ум сравнивает, беспокоится, проецирует и осуждает. Он вешает ярлыки, разбивает на категории, боится и жалуется. И таких умов на Земле больше 8 миллиардов. Детали разные, но процесс для всех один. Когда мы понимаем, что машина в нашей голове просто выполняет свою нормальную машинную функцию, всё вокруг меняется. Привычки и беспокойства начинают исчезать. Неуверенности самокритика становятся менее реальными. Проблемы и ограничения окажутся гораздо менее серьёзными. Когда мы открываем склонную к зацикливанию психологическую природу ума, то начинаем видеть, кто и что находится за его пределами. Мы познаём себя через то, чем мы не являемся.